Если по течаянии объявится Вассер, тоже ясно действую, согласно инструкции. Неясно Егору было только одно, как же все-таки с двухэтажным троллейбусом и его восьмидесятью тремя, ну хорошо, восьмидесятью двумя пассажирами. Ты пойми, Дорин горячась, толковывал Октябрьский, Вассер не просто агент».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 о том, что война вот-вот начнется. Спровоцировать нас на неадекватную реакцию выкатим мы все, что есть под рукой, на новую, еще не укрепленную границу, а войны в этом году не будет. Тогда, вы уже про это объясняли, хмуро перебил Егор, старшего по званию, значит, недостаточно объяснял. А теперь представь, что Абвер сейчас сумеет втюхать нам дезу. Мы придем к выводу, в этом году фашисты не нападут и ошибемся, как вмажет по нам вермахт всей мощью от Балтики до Черного моря. Сначала тысячи бомбардировщиков уничтожили,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 у кого жена, дети, брат, пишите, мы не придем назад, зато будет знатный кигельбан из старшего ответ. Есть, капитан!» Егор кивнул. «Помню, в школе учил»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 За решеткой Дорин расположился по всем правилам конспирации, двор, как на ладони, самого не видно. Десяти минут не прождал, выходит из дверей надежда. Одета по-летнему, широкая юбка, на голове береточка, на ногах белые носочки, туфли-лодочки. И показалось она ему ужасно красивой. Может, из-за нарядной одежды или потому, что соскучился, а может, и в самом деле была она ужасно красивая, просто он раньше этого не замечал. Сначала Егор только ее и видел, что понятно, в глазах потемнело и здорово застучало сердце, а потом разглядел, что Надежда не одна. Идет с ней какой-то долговязый ферт в шляпе в галстуке при длиннющем носе. И молодой гад, главное, сразу было видно, нравится она ему. Егор этот мужской взгляд хорошо знал, поганую эту улыбочку. Дылда наклонялся к Надежде, хотел будто тюкнуть ее своим клювом, в глаза ей заглядывал, а она смотрела на него снизу вверх, доверчиво, так серьезно. Потом этот что-то пошутил, и она засмеялась. «Весело ей, значит, горько», — подумал Дорин. А Продолговязова предположил, наверняка это и есть талант Маргулис которым она и ее папаша восхищались. Или Моргулис, черт его знает. Дальше хуже. Повел Моргулис-Моргулис чужую девушку к кремлевской Эмке. Галантно распахнул дверцу. Надя села, и они уехали. А Егор остался, так ею и незамеченный. Машину ему советская власть выдала... Сам наверняка тоже против нее фырчит, под царским временам вздыхает. Несправедливый голословно подумал Егор про длинноносого доктора. Но сейчас было не до справедливости. У Дорина в груди был вулкан, как поется в песне Кукарача. Значит, я у вас, Надежда Викентьевна, первый и последний? Эх вы, женщины! Пока она еще не вышла, был у Егора план подойти поговорить по-доброму. Без мелодрам. Чуть-чуть приоткрыть, каким делом занимается... Не со своими гражданами воюет, как НКВДшники, а с немецкими шпионами. Хотел даже про скорую войну рассказать, что по созналу он родину защищает, но после Маргулиса с его м Егор откровенно разговаривать с Надеждой передумал, потому что на этот раз обиделся смертельно до гробовой доски. Шел на Кузнецкий широким злым шагом. «Микроскопная интеллигентская психология, дешевое чистоплюйство». «Можно себе представить, что было бы с Надей, если б узнала про троллейбус, закричала бы, изыди, прислужник сатаны, сгинь, нечистая сила! А кто вас, таких чистеньких, добреньких, от фашистов защищать будет? Вот придет Гитлер со всем своим эсэс и гестапо, заставит вас сапоги ему лезать на моргулиса вашего желтую звезду прицепит, то-то завоете, ой, спасите, ой, помогите, да поздно будет». Вот какое горькое событие произошло с Егором в эти майские дни. Было и еще одно событие, но уже не горькое, а радостное. Как-то ночью, 10 мая это было, или даже уже 11, потому что после полуночи, вдруг позвонил Октябрьский, не по городскому телефону, а по специальному, проведенному в квартиру для служебных надобностей. Немедленно ко мне в кабинет, голос строгий. Со всеми положенными по инструкции предосторожностями Дорин вышел на пустой Кузнецкий, подтягиваясь и позевывая, и ленивым шагом двинулся в сторону Лубянки, вроде как решил прогуляться среди ночи. Может, не спится человеку, или наоборот, проснулся и вышел пройтись. Убедившись, что слежки нет, нырнул в подъезд нового корпуса, пристроенного к ГЗ во времена вредителей ягоды На улице в этот поздний час не было ни души... А на Лубянке кипела самая работа. По лестницам и коридорам ходили сотрудники, лица сосредоточенные, походка деловитая. Если бы Егор видел это впервые, то подумал бы, что случилось какое-нибудь чрезвычайное происшествие общенаркоматовского масштаба. Но это был обычный режим работы. Как пошутил однажды Октябрьский, у ЧК вся жизнь сплошное ЧП. Старшего майора Егор встретил на седьмом этаже, выходящим из кабинета. — Семь минут, товарищ младший лейтенант. Заставляете себя ждать, — сказал шеф. Вроде бы сурово. Но в синих глазах поблескивали искорки. Егор сразу их приметил. Только истолковал неправильно. Подумал, новости про Вассера. Внутри все так и сжалось, наконец-то. Я по инструкции начал он объяснять. Нельзя же сразу, надо было проверить. Не договорил. Из-за поворота выбежали двое. Молодой мужчина в штатском и черноволосый майор ну молодой еще ладно а видеть бегущим солидного человека с ромбами в петлицах было удивительно слыхал крикнул майор октябрьскому смотря про что ответил тот и пожал руку одному штатскому с майором наверное уже виделся значит не слыхал криво усмехнулся черноволосый говорил он с кавказским акцентом вы не поверите воскликнул молодой этот по русски изъяснялся без акцента но как то очень уж гладко будто белогвардейцы с кино про гражданскую войну я сам бы не поверил решил что провокация если бы лорд заранее не предупредил что такое может случиться Тут он осёкся, взглянув на Егора. «Лейтенант Дорин, мой сотрудник», — представил шеф. «Это майор Лежава. Это товарищ Епанчин». «Просто товарищ, ни звания, ни должности. Красивый парень, весь лощённый, и костюмчик сразу видно, не немоз швея». Егору кивнул, больше на него внимания не обращал, очень уж был взволнован. «Началось», — сказал Епанчин. Только что поступило сообщение от лорда. Гесс приземлился в Шотландии. Брехня, недоверчиво поморщился Октябрьский. Приземлился в поместье герцога Гамильтона. Это один из заправил клевлендской клики. С Гессом он познакомился на Берлинской Олимпиаде. Представляете, просто спустился на парашюте и все. Второй человек в рейхе. Матвей уже у наркома. Нас тоже вызывали. И вам наверняка сейчас позвонят. А ты, Октябрьский, говорил чушь, заметил кавказец, как показалось Егору язвительно.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 «Значит, фюрер пошел в банк войска собраны в кулак, может ударить и на восток, и на юг, в зависимости от исхода миссии Гесса. На месте Черчилля я бы...» — он покачал головой. Из кабинета донесся телефонный звонок. Необычный, короткими требовательными сигналами. Его было хорошо слышно даже из-за битой кожей двери. «Ну вот и до тебя добрались», — майор махнул шефу рукой. «Ладно, увидимся у самого». Октябрьский вошел к себе, Егор за ним. «Слушаюсь, товарищ нарком. Сейчас буду». Вот и весь разговор. Застегнув ворот и прихватив со стола какую-то папку, старший майор с корговоркой сказал. «Хотел в торжественной обстановке, да видишь, не до того. Короче, Дорин, поздравляю с неочередным званием за операцию под ледный лов. Сегодня прошло впредь... На! Это тебе подарок, товарищ лейтенант госбезопасности!» Он сунул остолбеневшему Егору две петлицы с малиновым кантом в каждой посверкающей шпале. Хлопнул по плечу и вытолкал в коридор, и побежал догонять лежаву сипончаным. По правде говоря, Егор почти ничего не понял, только что произошло некое важное, совершенно непредвиденное событие. Рудольф Гесс, заместитель фюрера, зачем-то прилетел в Англию, с которой Германия уже второй год воюет. Чудно! Но от отчего коллеги так переполошились, Дорин сразу не врубился. Что значит фюрер пошел в банк Какая миссия? И что бы сделал старший майор, окажись он на месте Черчилля?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 «Теперь максимум в пятьдесят. Фюрер-мужчина обидчивый. Он англичанам такого афронта не простит, будет их дожимать. Но наше дело маленькое — ловим Вассера». В группе григоряна и без того уставшие от долгого ожидания эти слова энтузиазма не прибавили. Во-первых, Вассер ловиться явно не желал. Во-вторых, если войны в этом году, скорее всего, не будет, то это совсем другое дело. Ну а в-третьих, очень уж было скучно».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 Сделалось Егору разом и страшно, и азартно. «Я стальной болт», — сказал он себе, и шаг стал тверже, походка уверенней. У Сретенских ворот из-под воротни навстречу качнулась тень, за ней вторая. Уже так скоро? Их было двое, поднятые воротники, сдвинутые на глаза кепки, по виду шпана шпаной, но после Селенцова Егор был готов ко всякому. Он ждал, что спросят про Володю, однако сиплый тенорок попросил. «Эй, корешок, дашь закурить?» И вправду шпана самая обычная. Разозлившись на зря скакнувшее сердце, Дорин огрызнулся. «Да пошел ты!» Глупо, конечно, только потасовки ему сейчас не хватало. Но видно было в его тоне что-то такое, от чего те двое шарахнулись назад в темноту. «Жлобина!» — обиженно донеслось вслед. Лейтенант даже не оглянулся. Перебежал улицу перед носом у пустого трамвая, зашагал по Сретенке, миновал один переулок, второй, и вдруг услышал сзади. «Молодой человек, вас не Володей зовут?» Голос женский. Обернулся. Под табличкой колокольника в переулок стояла девушка. Стройная, высокая, в сером пальто такого же оттенка, что угол дома. Поэтому, проходя мимо, Егор ее и не заметил. Почему-то на этот раз сердце повело себя прилично. Наверное, постеснялась испугаться женщины. Хотя, конечно, и представительница слабого пола запросто может разрядить в упор обойму. Тем более, что руку незнакомка держала в кармане. Егор медленно подошел. Прядь темных волос из-под косынки, черные брови в разлет, взгляд прямой, неженский, лицо странное, будто застывшее. «Ну!» — настороженно сказал Дорин. «Дальше шо?» Она вынула руку из кармана, протянула. Пожатие было крепкое, неженское, да и ладонь широкая. «Идемте», — сказала девушка, и, не дожидаясь, первой пошла по переулку. «Куда?» «Увидите». Егор догнал ее, посмотрел сбоку. Профиль был четкий, как у статуи. Вообще сбоку она показалась ему красивее, чем спереди. «Так все ж таки, куды за раз идем? — повторил он. — Решено перевести вас на более безопасную квартиру. Там и поговорим. — Грохнуть, что ли, — хотят, — подумалось Егору, и он внутренне сгруппировался. Боксера с хорошей реакцией врасплох застать трудно. Еще посмотрим, кто кого. Они прошли 100 метров, двести, освещенная улица осталась сзади, темные, будто неживые дома сдвинулись теснее. Самое подходящее место для мокрого дела. Но девушка подозрительных движений не делала. Вокруг тоже было тихо. Ни шорохов, ни металлических щелчков, Дорин немного расслабился. Если и будут кончать, то, похоже, не на улице. Он приготовился, что они теперь будут долго петлять по лабиринту Сретенских переулков. Но девушка свернула направо, где за пустырем торчал прямоугольник трехэтажного дома с осевшей крышей и выбитыми стеклами. На стене белой краской выведено под снос. Земля была засыпана мусором, и Приходилось смотреть под ноги «не то навернешься». Неразговорчивая Дорину досталась спутница. Октябрьский, наверное, сразу бы начал ее пульпировать, а Егор молчанию был рад. Хоть и затвердил легенду на зубок, но все-таки нервничал. Спросит что-нибудь неожиданное, и поплывешь. Отсрочка ключевого разговора была кстати. С другой стороны, настоящий Карпенко вряд ли отмалчивался бы. «Кем решено-то насчет другой квартиры?» – спросил он, надеясь услышать в ответ Вассером. Но незнакомка сказала «центром» и вдруг показала на заколоченную досками дверь подъезда сюда. Егор моментально вновь мобилизовался. Пришли. Девушка выдернула гвоздь, сняла доску. Внимательно оглянувшись на окна соседних домов, темная лишь в одном за шторами оранжево светилась лампа, толкнула дверь и скрылась в черной щели. — Спокойно, — велел себе Дорин. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать. — Ну что же вы, быстрее раздалось из проема. Вздохнул глубже, шагнул. В подъезде пахло пылью и мышами. Что-то щелкнуло, и Егор уже хотел метнуться в сторону, но девушка всего лишь зажгла фонарик. Вверх вела лестница. На выщербленных ступенях какой-то хлам, засохшие кучи дерьма. — Тю же погана квартирка! — сказал Егор, изображая веселость. — На Кузнецком мосту мне нравилось больше. Нам туда посветила вниз девушка. Лестница, оказывается, вела не только наверх, но и в подвал. Спустившись на полпролета, незнакомка поскрежетала ключом железной двери, открыла. Егор увидел небольшое помещение без окон. Наверное, когда-то тут жил дворник или истопник. Из обстановки лишь стол со стулом и голая железная кровать. Зато имелось электричество. Девушка щелкнула выключателем, и под низким потолком зажглась сильная лампочка. Теперь можно было рассмотреть посланицу Вассера получше. Черты лица правильные, но какие-то безжизненные, только черные глаза поблескивают злыми огоньками». Но это, может, из-за лампочки кажется. Вдоль рта две жесткие складки. Не юная. Под 30 «И чего я буду робить в этой кутузке?» – спросил Егор, оглядывая неказистую комнатенку. «Работать. Рацию собрать сумеете?» От этого вопроса Дорина впервые по-настоящему отпустила. «Ага, рация им нужна. Значит, убивать не будут». «Надо, соберу», – сказал он небрежно. «Только детали нужны». Она достала из кармана блокнот и карандаш. «Диктуйте».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 «Вас как звать-то?» – спросил он, вспомнив о пульпировании. «Она вообще кто эта брюнетка? Связная Вассера вместо Селенцова? Помощница? А может, любовница? С этойкой сушеной мымрой не всякий путаться захочет. Завтра познакомимся, – бесстрастно ответила Несмеяна. – Диктуйте, я к утру все достану». Такое развитие сюжета Дорина устраивало, поэтому дальнейшие препирательства он прекратил. «Ну что будем собирать?» – задумчиво протянул он. что нибудь простенькое, на вроде СЕ-111». И забормотал. Как бы сам себе нарочно погуще сыпить техническими терминами. Три модуля. Приемник, передатчик, источник питания. Ага. А, источник питания – это просто. Подключимся к сети. Антенна – Е. Значит так. Пишите. Ключ Морзе, аккумуляторная батарея. «Головные телефоны, съемные катушки, кварцевый резонатор, ай, дайте я сам!» Он вырвал у нее блокнот, изображая нетерпение. Ну-ка, нет ли каких-нибудь полезных записей? И, увы, блокнот был совсем новый, чистый. Закончив со списком деталей, Дорин покровительственно сказал, «Все это можно купить в любом магазине радиолюбитель, никто не удивится. В советах полно радиокружков, зараз дайте продавщице цей список, и будет гарно».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 Находился подвал, но для экстренной эвакуации дыра не годилась. Будь Дорин не спортсмен, а какой-нибудь худосочный хлюпик, может, как-нибудь и протиснулся бы, а с такими плечищами нипочем. Он расстелил на койке матрас, улегся и приказал себе спать легко и чутко. Организм выполнил распоряжение наполовину, в сон погрузился моментально, но вот насчет чуткости... Короче, проснулся Егор от того, что чья-то рука теребила его за плечо. Открыл глаза вчерашняя девушка. Только не в пальто, а в шелковой блузке. Наверное, потеплело. Сегодня несмеяно смеяно показалось Дорину очень даже ничего. На любителя, конечно, но в целом девка видная. Опять же, вдруг взяла и улыбнулась. Не очень это у нее получилось. Губы раздвинулись, а глаза остались холодными. Но все-таки прогресс. «Дрых, как сурок!» – жизнерадостно сообщил ей Егор, садясь на кровати. Ночью он не раздевался, так что стесняться было нечего. «Пожрать принесли Она показала на бумажный пакет, лежащий на столе. Да, вот ваш завтрак, но сначала вы соберете передатчик и проведем сеанс. Я принесла все, что вы просили, и пододвинула ногой маленький фанерный чемоданчик. Хорош разведчик мысленно обругал себя Дорин. Открыла ключом железную дверь, пакетом пошуршала, чемоданчиком этим опол шкваркала. Ни хрена не слыхал. Ну-ка поглядим. Он разложил на столе детали. Действительно все достало, даже раздобыло где-то четырехламповый супергитар один которого в магазине «Радиолюбитель» не купишь. Значит, кумекает у них кто-то в радиоделе. Вассар, Сама Несмеяна, еще кто-то». Пока он работал, девушка стояла у него за спиной, ни слова не произносила и даже не шевелилась. Когда Егор попробовал с ней заговорить, отвечала «Не отвлекайтесь» получила инструкцию, никаких разговоров до проверки не вести, предположил Дорин. Когда же объявится сам гервассер Ведь должен он удостоить своего радиста аудиенции. расспросы допросы, пульпации и все такое. Поскольку шеф велел ориентироваться по обстановке, у Егора на случай появления Вассера уже выработался план, очень хороший. Не тратить времени на разговоры сразу, вырубить в нокаут. Если рядом будет девка, ее тоже, не до джентльменства. Дело ерундовское». Раз левой, раз правой и готово. Потом связать и позвонить товарищу-старшему майору. «Принимаете, товарищ шеф? А если что не так, извините». За приятными размышлениями время пролетело незаметно. Егор выдернул из сети паяльник, подключил собранную рацию. «Готово». «Хоть принимать, хоть передавать», — довольно сообщил он, оборачиваясь. «Спасибо обер-лейтенанту Штиру, учил на совесть». Имя Квенцгутского преподавателя радиоотдела обронил как бы ненароком, и показалось, что не смеяно уши. «Проверь, лапушка, проверь», — мысленно посоветовал ей Дорин. Она взглянула на часики. «Без шести минут одиннадцать. Попадаем. Настраивайтесь на волну. Она вам известна». «Так точно, известно». Покойник Карпенко сообщил. Она сказала, попадаем. Надо полагать в заранее обусловленный временной зазор. «Передавайте позывные. Адваровский центр отозвался сразу. Выходит, в самом деле ждали». «Теперь передавайте текст». Цифры не смеяно диктовала по бумажке. Егор шустрил ключом, радуясь, что столько времени поработал с магнитофоном. «Сверяйте сколько угодно. От Карпенкинского почерка не отличите». Он шевелил губами, беззвучно повторяя цифры. Мало ли что, может, у него привычка такая. На самом деле пытался запомнить. Память у лейтенанта Дорина была первоклассная. передаю что сообщение принято. Сеанс окончен», — сказал он, снимая наушники. «Теперь-то хоть покормите». «Теперь покормлю». «Ого!» Девушка снова улыбнулась, причем не так, как в прошлый раз, а масштабно. Даже зубы показала, взгляд все равно остался минус двадцать по Цельсию, но это уж видно, такие в обвере служат ледышки. Все равно было видно, что довольна. Достала из пакета бутылку кефира, французскую булку. «И все!» — возмутился Егор. «Я вам что, мышонок?» «Не, голуба, так не пойдет!»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 «Когда сведете с самим?» — имя Вассер произносить не стал. «Ну-ка, что она ответит?» «Вы ешьте, ешьте, потом поговорим». Что ж, ладно. Он откусил хрустящую горбушку, запил. Чудно. Кефир был вроде холодный, а попав в пищевод, будто закипел. Егор удивленно прижал ладонь к охваченной пламенем груди, опустил голову и увидел, что пол стремительно несется ему навстречу. Когда глаза снова открылись, перед ним был не пол, а потолок. Облупленный, грязный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 Ремни, которыми он был пристегнут к кровати, оказались хитрыми, толстые, прочные, с несколькими делениями. Зачем деления, непонятно, но сейчас Егору было не до этого. «Вы кто? Что вам от меня надо?» Он за всех сил двигал челюстью, пытаясь придать своему мычанию хоть какую-то членораздельность. ме ме усмехнулась девушка. Тонкие губы искривились. «Заблеял барин». «Кто вы?» — повторил Егор по-немецки, отказавшись от второго вопроса, слишком длинного.